Глава третья Долгих две недели я шел к людям в компании Вити и Берсерка Ракхара. Еще был Урлок, но он существо неразумное, вроде бы, поэтому его в счет не беру. А суть вот в чем. Те две недели были адом. Мне периодически хотелось сбежать, мои спутники бесили меня довольно часто, и порой возникало желание убить их. Терпел, куда деваться. И скучал по людям, потому что человек – существо социальное. Но сегодня, на середине четырнадцатого дня, я наконец-то получил желаемое, оказался среди людей. И пускай все совсем не так, как хотелось бы, радости это не отменяет. Дом престарелых на краю света. Ракхар, ты бог креатива! Урсула хороший повар, накормила так, как ни в одной столовой во всех прежних жизнях не кормили. А затем еще и напоила. Поила, оказалось, конечно же, так себе. Что-то отдаленно напоминающее брагу на вишнёвом компоте. Рассказывать, где мне ранее удалось испить столь изысканный напиток, я не буду, всегда забыть пытаюсь. Но, как говорится, в безрыбье и рак рыба, поэтому от брагульки не отказался. Намахнул пару кружечек, от которых в голове сразу легкость появилась и захотелось масштабного общения. Отблагодарив мексиканку, я покинул лачугу и отправился на изучение поселения. По прошествии часа а может и двух, потому что отчет времени был потерян еще на первой кружке браги, наступил логический конец моих похождений. Оказался в одной из лачуг в положении лежа в никаком состоянии. Напился в дребезги, так сказать. Но цель выполнил, информацию добыл. Поселок зовется Солнечным, Ракхар не соврал. Существует давно... Его старые жители являются его основателями, правда, все они почему-то назвали совершенно разное количество лет жизни в этом месте, но я не придал этому значения. Наверное, они просто забыли точную цифру. Всего жителей в поселке 8, но познакомился я лишь с пятью. Где находятся еще трое, осталось неизвестным. Возможно, что их и не существует больше. Умерли, наверное. Главарь молодежной банды — негр Ричард Фриман. Самый молодой, всего 74 года. В прошлом морской пехотинец. Какого моря и какой пехоты, я спросить забыл. Наверное, Средиземного моря и Африканской пехоты. Африка ведь среди земли, в центре. Блин, он мне еще про каких-то котиков, что в бассейне плавают, говорил. Бред, наверное, не может подразделение котики бассейна называться. Либо я немного перепутал сказанное. Второй по списку русский Иван. Он чуть старше, ровно 80. Фамилию и отчество не назвал. Имя, скорее всего, тоже не настоящее. Постоянно твердит, что в прошлом агент КГБ и должен выполнить особое задание. Врет, все это знают. Его максимум — это бегать с незаряженной пампухой и пугать таких, как я. Интересно, а сколько подобных мне было до сегодняшнего дня? Или первый такой? Антония III, 83 года. И, как уже известно, она сербка. Темная лошадка. Никакой дополнительной информации добыть не смог. Дед в костюме Адама — Корнели Фрост. Какой-то английский граф, как он утверждает. Для меня просто слепой зануда. Возраст, кстати, неизвестен, но говорит, что ему 130 лет. Да-да, верим-верим. Мы тоже свистеть, профессионалы. Урсула последняя и, возможно, самая старая. Мексиканке 92 года но что интересно из всех пятерых она самая живая жизнь в ней еще на пару тройку бабуль наберется это при том что она курит какую то местную гадость и литрами употребляет брагу собственного изготовления и да она ни разу не жаловалась на органы чувств со слухом зрением а остальным у нее полный порядок не бабуся а какой то уникум пришло время проснуться страдания ждут Помню вкус вчерашнего пойла и мысленно вою. Уверен, похмелье будет таким уникальным, что даже до летального исхода может дойти. Выпил я его много. Литров 5 помню хорошо. Сколько выпил с момента, когда отшибла память, страшно представить. Надеюсь, что вел себя пристойно. Странность номер один — мое состояние совершенно нормальное, будто и не пил вчера. Странность номер два — мои руки связаны, лежу на чем-то твердом, Одежды не имею, сильно замерз. Это что, какая-то шутка? Или местный способ отрезвления? Или все намного хуже, по пьяни я нечаянно убил кого-то из старперов, и они на меня обозлились? Нет, точно не мог, добрый же. Ненавижу ждать, особенно в такой позе. В туалет бы хоть сводили, терпеть сил нет. Зову пленителей уже больше часа, но так никто и не пришел. У них что, коллективный инфаркт? Отзовитесь! «Я сотрудник пенсионного фонда!» Тихий разговор двух мужчин послышался спустя два часа после моего пробуждения. Сперва не понял, на каком языке они говорят, но затем, когда разговаривающие приблизились, услышал пару знакомых слов и удивился. «Латынь!» Ситуация становится все интереснее и интереснее. Голос одного из беседующих узнал без труда, так успокаивающе болтает Фриман, а вот второй удивил. Явно молодой человек, ему вряд ли намного больше 20, а может даже меньше. Больно песклявый у него звонок. Что понял из разговора? Все понял. Ведь латынь знаю отлично. В одной из несуществующих жизней выучить пришлось. Да так и не забыл. Продавец в роли Ричарда Фримана и пока что неизвестный покупатель. Ой, как удивятся, когда товар заговорит на языке мертвых. Дверь открылась, в помещение ударил дневной свет и я понял, что находился в одном из саманных домов. Отсутствие щелей говорит о том, что дом специально подготовлен, стабильно используется как тюрьма. «Фриман, ну где ты там? Покажись!» Вошел длинный, как небоскреб и тощий, как велосипед, брюнет с азиатской рожей. Поморщившись, он возмутился. «Каждый раз вонь все сильнее! Вы что, так и не можете ничего придумать?» «Не хотим!» Фриман вошел следом, и на сильный запах мочи, которым я наслаждаюсь уже пару часов, не обратил внимания. Поймав мой пристальный взгляд, он сказал «Осматривай его без меня» и выбежал на улицу. Я ни капельки не дурачок, план уже имею, и приступил к его реализации. Всем видом показываю, что мне плохо, и если пройдет еще минута, то случится обморок, а может случиться и что-то похуже. Присев рядом со мной на корточки, Бринет наклонил голову почти к земляному полу и, глядя мне в глаза на английском, спросил, «Тебе нехорошо? «Жаль, что не умею вызывать рвоту без помощи пальцев. Но зато умею кое-что более жуткое. Легко могу имитировать приступ эпилепсии. Будь я с похмелья, не смог бы. Здоровья бы не хватило, но в нынешнем состоянии. Хоть в клоуна оденьте и на арену цирка выпускайте». Азиат испуганно вскочил и, треснувшись головой о слишком низкий проем, с криком выскочил на улицу, чтобы вернуться через три секунды назад в компанию озадаченного случившимся Фримана. «Похоже на приступ эпилепсии», — старый негр опять заговорил на латыни. «Он не зря лежал на животе, знал, что приступ может начаться в любой момент. Боялся. Опытный. И все равно перевернулся. Чак, нам надо вернуть его на живот, иначе задохнется». Чак и Фриман попытались перевернуть меня, но у них не вышло. Я слишком силен для них и слишком хорош в актерском мастерстве. «Господа, больше усилий! Спасайте товар!» Азиат оказался упертым. Не сдавался до последнего. Даже когда убежал Фриман, он продолжил пытаться спасти меня. Грязные пальцы в мой рот совал. Меньше 20 секунд, и Фриман вернулся с подмогой. Разведчик собственной персоны. Земляк Иван. Нож в его руке дает надежду на разрезание спутывающие руки веревки. «Освободи его!» — крикнул на английском азиат и навалился на меня всем весом. «Возьмем его за руки и ноги втроем! И вытащим на улицу! Там и перевернем!» Нож разрезал не только веревку. Руки со страху у разведчика просто ходуном ходили. Спине досталось, кожу рассек, но это не смертельно. «Ну что, ребятушки, готовы познать на себе мой гнев?» «Берегитесь, сейчас встану». Позволил себя поднять, но на улицу выволочь не дал. Ограниченное пространство лачуги мне только на руку. Деды, тянущие за левую руку, были отправлены в полет мимо двери и аккуратненько скучковались у стеночки. Азиат только начал удивляться, а я был уже на ногах. Предотвратить мою стремительную атаку этот молодой парнишка не сумел. Получил в челюсть и почти без звука рухнул на земляной пол лачуги. Усмехнувшись и громко выдохнув, я обратился к постановающим старикам. «Ну что, молодежь, на пакости ли вы малость, да? Выпарю всех!» В моей памяти хранится один интересный случай. Не помню, в какой из моих прошлых и, по сути, никогда не существовавших жизней он случился, но зато отлично помню все, что там было. Я жил где-то в Европе и каким-то волшебным способом сумел устроиться на работу в одной из малоизвестных ЧВК. Жизнь была относительно спокойной, потому что в серьезные передряги не попадал. В общем, работенка была скучной, у охранников пятерочки и то приключений больше бывает. Но в один прекрасный день все изменилось. Меня отправили в Африку, и вместе с другими бравыми ребятами нам пришлось охранять нефтепровод от агрессивно настроенных аборигенов. У них нефть воровали, а они почему-то психовали. Удивительно. Урхо Нурми был хорошим парнем. Но этот фин сильно злоупотреблял алкоголем. Легко выпивал в течение дня литр, а то и пару чего-нибудь крепкого. Ну и слишком часто курил. Мог три или более пачек за день высмолить. Я был таким же, и, думаю, поэтому мы стали друзьями. Ни дня без передряг не проходило, но почти всегда нам удавалось оставаться целыми и невредимыми. Словно заговоренные были. Многие на тот свет отправились, а нам все ни по чем было. Большинство всегда повторяло что ни мне, ни Урху от пуль умереть не суждено. От пьянки кони двинем. Мы были согласны с этим, ведь на здоровье не жаловались. Даже при таких нагрузках до пятидесяти легко бы дожили. Увы, не дожили, потому что в определенный момент мозги Урха уехали в более здоровую сторону. Он бросил пить и курить, а затем и вовсе стал ярым зожником. И меня туда утянул. Два алкаша преобразились, стали спортсменами. А потом моего друга убили. Урха ехал на джипе. Пять наемников выполняли объезд нефтепровода, процедура была обыденностью, поэтому никто не предполагал, что наглые аборигены могут закопать в землю фугас. Я тоже должен был сгинуть в том огне, но благодаря сорванному кишечнику на момент взрыва сидел на унитазе. Погиб часа на три позже, в мясорубке с аборигенами, которые пошли на штурм наглых пришельцев, которые качают их нефть. Получается, что не брось мы пить, остались бы живы, потому что была суббота, и именно в этот день недели мы обычно пили с утра и до следующего дня в места, где очень весело. Спрашивается, к чему я все это вспомнил? Да просто так, ситуация больно похожая вышла. Вооруженный ножом я вышел из лачуги и почти умер, потому что всего лишь с трех метров мне в голову пальнула из пампухи одна из бабуль. Уверен, будь в руках Антонии Калашников, все было бы по-другому и не топтал бы больше поверхность планеты Тауран Никита Ермаков. Но мне повезло. Заряд дроби прошел правее, стену дома немного повредил, да в ней остался. Бабка, явно не привыкшая к столь сложному оружию, на ногах не устояла. Брякнулась, будто кувалдой в лоб дали, да так и осталось лежать. Лишь бы ласта не склеила, здоровье в ней совсем крупицы. Дежавю. Вот что я испытал, когда дробь прошла мимо. А затем... Меньше чем за секунду понял, что это было далеко не дожавью Все когда-то происходило почти аналогично. Мне вспомнилась Африка. Товарищ Фин Урхо. Взрывы и бой на нефтеперегонной станции с аборигенами. Там все случилось аналогично. Мне пришлось выбежать из горящего кубрика в одних трусах и почти безоружным, если не считать пистолета. Дедок с дробовиком встретил на выходе и не промахнулся. Прописал на постоянную основу в мой фитнес-живот заряд нагретой пороховыми газами картечи. Прекрасно помню ту боль, которую испытывал до самой смерти. И не хочу ее повторения. Выводы, как без них, обязан их сделать, и они таковы. Алкашка и сигареты ни при чем. В той жизни я курил и пил в большом количестве, а затем ударился в ЗОЖ, прожил самую малость и помер. В этой жизни все было наоборот. Не пил долгое время... Затем малость прибухнул в деревню пенсионеров со стажем и чуть не принял смерть от одной из бабок. Конечный вывод — алкоголь и внезапная смерть от выстрела в упор никак не связаны между собой. Офигеваю от самого себя. С выбросом адреналина в голову какая-то только ерунда на ум не приходит. Помповое ружье заряжено, проверил, остался один патрон. Не густо, но мне хватит. Достаточно и этого, чтобы все население этого поселка отправить на покой. Убедившись, что бабуля Антония жива, я громко крикнул. «Все выходим на улицу и садимся пятыми точками на землю. Если кто-то задумает что-то плохое, то я за себя не отвечаю. Пока что обошлось без кровопролития и смертей, но все может измениться в один момент. Молодежь, вы пожили немало, должны разбираться в советах». Фриман разведчик явно что-то задумывали. «Я чувствовал это и поэтому вернулся». Увидев меня, они сразу же забыли о своих намерениях и начали умолять меня не убивать их. Вроде не собирался. Лишь для дополнительного присмирения по тумаку каждому отвесил и заставил вытащить азиата на улицу. Население саманного поселка не стало играть в героев, сдалось без лишних фокусов и начало сотрудничать при этом довольно активно. Мне вернули одежду и все личные вещи, включая оружие. Оставив все одно из хижин, Намеренно остался безоружным и, согнав всех древних в одну кучку, приступил к допросу. Про азиата тоже не забыл, но внес в его облик небольшой штришок, связав руки и ноги, и использовал вместо сиденья. «Кто-нибудь объяснит мне, что это было?» Это был первый вопрос, который прозвучал из моих уст. Говорю на английском, потому что язык этот самый распространенный и, к тому же, простой. Ответить решил Фриман на правах старшего. Спасибо за прямоту, не стал ходить вокруг до да около, рассказал все как есть. Впрочем, я и сам уже многое понял. Семь пядей во лбу для этого не нужно было иметь. Мы накачали тебя снотворным и хотели продать в рабство. Схема, так понимаю, была отработана множество раз. Я не первый ваш товар и даже не десятый, верно? 127 двадцать на моем счету. Сколько было до меня, неизвестно, а я в этом месте почти 16 лет. Фриман посмотрел мне в глаза, пару секунд терпел мой пристальный взгляд, а затем испуганно опустил голову. Голос его задрожал. «Нам всегда попадались новоприбывшие. Почти всегда. Сложностей, как с тобой, не возникало. После пойла Урсулы ты не должен был быть бодрым минимум несколько дней». Все до поры до времени», — тихо протянул я, внимательно разглядывая лицо азиата. «Уверен, прежде мы с ним не пересекались» ни в этой жизни, ни во всех ныне не несуществовавших. «Наш поселок своего рода отстойник», — Фриман осторожно поднял голову и взглядом спросил «продолжать?». Я кивнул, и он достаточно бодро рассказал. «Таких поселков в этом краю не один десяток, и каждый имеет свою территориальную ответственность. В прошлом мы все жили в городе под названием Виврор, но затем, с наступлением старости, когда каждый из нас уже был не способен работать», «Мы были вынуждены покинуть территорию города. Так поступают почти со всеми. Теперь понимаешь, как это работает?» «Понял, спасибо за подробности. А теперь закономерный вопрос. Кто-нибудь из вас был когда-нибудь продан в рабство?» Я постучал кулаком по голове азиата. «И что насчет этого парня? Кто он?» «Никто из нас никогда не был рабом». Я увидел, что отвечать на этот вопрос Фриману неприятно. И он бы с радостью промолчал, но мое легкое покачивание головой отлично дало понять, что сказать «придется все», даже самое плохое. «Рабы работают в сложных условиях. Виврор – город-завод, металлургическая промышленность, добыча полезных ископаемых и всего остального, что спрятано в недрах гор и представляет ценность. Тебя ждала и все еще ждет судьба раба, ведь скрыться не получится». Я усмехнулся, и Фриман поменялся в лице. На моськах остальных тоже ни капли восторга. Все какие-то угрюмые, будто на похоронах находятся. Может, пристрелить кого-нибудь? Так хоть какое-то оправдание грустных физиономий появилось. Повторно постучав кулаком по голове азиата, я высказал наверняка верное предположение. Это чудо выполняет объезд по всем таким поселениям и считает количество новых рабов. Прибыл он на мотоцикле, древний индура стоит возле одной из лачук, я его приметил. На мотике рабов не увезешь, а это значит, что позже приедет транспорт. Фриман, требует честного ответа на заданный вопрос. Через сколько времени в городе поймут, что случилось что-то неладное, и отправят кого-нибудь на проверку? Негр-старик переступил с ноги на ногу и, не поднимая взгляда, тихо ответил. «Примерно через пару дней». «Может, чуть быстрее». Хлопнув азиата по щеке ладошкой от всей души, я воскликнул. «Хватит придуриваться, ты давно пришел в себя. К тебе последний вопрос тоже относится. Отвечай». Азиат повернул голову и посмотрел полными ненависти глазами. Одна сторона лица у него солидно опухла, кое-кто для этого приложил немного усилий. Разбитые губы прошипели. «Ты покойник». Пожав плечами, я улыбнулся старикам и буркнул. Разные жизни, разные года, но люди все те же. И обещания. Ракхар что-то задумал. Он знал, куда вел меня и наверняка предполагал дальнейшее развитие событий. Я уверен, берсерк где-то рядом и в критической ситуации обязательно вмешается. Или на худой конец отправит урлока. Людишки, живущие в этом краю, совершенно расслабились и не ждут появления столь опасной зверюги. Интересно, здесь водятся серьезные хищники, или их давно истребили двуногие твари. Всякое возможно, разберемся в будущем. Виврор город, о котором в моей памяти есть лишь несколько упоминаний. Но в одной из тех жизней, что я прожил благодаря основе, мне не удалось побывать в нем. Если бы хоть раз посещал этот город, то инфа бы сохранилась, но ее нет, лишь ничего не значащей обрывки информации. Это плохо. Вот быть на месте в Евроры хотя бы фэрум, то было бы раз в сто проще, а последним я знаю столь много, что в пор путеводителей выпускать. А и Ерихоне вообще молчу, главный город этого мира у меня даже сейчас поперек горла стоит. Радует, что в прошлых жизнях, которых по факту и не было, я не раз проходил по улицам Иерехона тяжелой поступью своих немалых армий и просто стирал его с поверхности материка. Эх, вроде бы это все было, но по факту. Отвлекся! Вернусь к Еврору, городу-заводу. Темные лошадки этого мира, инфы о котором — крупицы, даже в моем суперинформированном мозгу. Рабство — это единственное, благодаря чему существует город. То, что там добывают руду и прочие подземные ценности, — лишь следствие, ведь если бы не было рабов, то и не было бы всего остального, включая самое конечное звено — металлургию. Рабы — фундамент Еврора. Власть имущим города еще лет пять назад надо было съездить в фэрум и попросить тамошнее руководство устроить им платные курсы. Глядишь, научились бы у коллег, перешли бы на наёмный труд, а не вот это все. Но теперь, увы, поздно что-то менять. Я уже зацепился своими острыми зубами за кнут Веврора, и пока не перекушу его, не успокоюсь. Любит, однако, моя задница приключения. Странно, но в душе ликую». Застоялась кровь в жилах, нужно чего-нибудь натворить. Население города плавает в районе полутора тысяч человек. Это с рабами, которых около 70%. 13 неизвестных — вся власть в Еврора. Все остальные, а это немалые 30%, обслуживающий персонал, которому хорошо платят. пенсионер поселка как раз из бывшего персонала. На прекрасную жизнь не заработали, нищими остались. Поэтому вынуждены работать до победного до смерти. Не могу назвать все это жизнью, тут даже на убогое существование не тянет. Два варианта, Фриман. Я сделал глоток морса, который навел сам лично, дабы избежать неприятных последствий, и протянул стакан собеседнику, но тот отказался быстрым покачиванием головы. Улыбнувшись, я попил еще немного и продолжил говорить. Два варианта, как помнишь. «И каждый неприятен по-своему, мой черный друг. Первый простой». Ничего делать не придется. Просто зайдете в любую из лачуг всей толпой, и я сожгу вас. Оболью бензином, ну а дальше сам знаешь, вопли, боли и тишина. Мне не терпится узнать второй вариант, — умоляющим тоном прошептал Фриман. Моя попытка устрашения сработала, потому что часть обещанного была предварительно выполнена. Всех, кроме негра, я закрыл в самой большой лачуге. Жестом заставив старика выпить морс, я рассказал, «Вариант два посложнее, но с бонусами. Останетесь живы. Для этого вы должны помочь выжить мне». «Минута на раздумье». «Мы согласны», — на выдохе ответил Фриман и закашлялся. «Мог ведь спокойно морс попить, не торопиться. Дал же время», — подавился дурень старый. С наступлением вечера я понял, что все мои планы идут коту под хвост. Одному при всем желании не справиться. Надо было Витю с собой брать. Посторожил бы пленных, пока сплю. Может, все таки забить на совести и отправить стариков на тот свет? Нет, не буду грех на душе брать. Да и не смогу. Рука не поднимется. Спрашиваю себя в который раз, что делать? Но ответа так и не нахожу. Ракхар, появись. Или на худой конец Витя. Ни Мишка, ни бывший инвалид явиться не соизволили. Зато появились те, кого я ждал минимум на следующий день. Старый китайский грузовик прибыл с наступлением ночи. Его грохот я услышал еще за пару-тройку километров, и все 15 минут, которые ехала развалюха, провел в метаниях. Принять решение не успел, потому что был вырублен ударом дубины по голове. Человек, это был дед-земляк, прозванный мной разведчиком, подкрался так незаметно, что остался незамеченным до момента нанесения удара. За мгновение до потери сознания я успел сильно огорчиться, ведь разыгрывается самый худший сценарий.